Лихоносов устало спал, раскидавшись на кровати, от его храпа слегка покачивался и позвякивал над головой колокол. В дверь раздался сильный стук. Лихоносов со сна кинулся, схватил со стены седло, ошалево огляделся, откуда идет стук, Басым направился к дверям. — Кто такой? — Я, Петро Ихимович, гробок. Прошу учесть. Я от карающей руки советской власти не бежал. — Чего? — не понял Лихоносов. — Которые бегут, а я не бегу, потому что мне бояться нечего. Звякнул Засов. Лихоносов открыл дверь и увидел в ночном лунном свете тяжело дышавшего гробка. Прибежал сообщить. Некоторые избегают Куда? Вообще? — Бобыля посадили. Говорят, всех посадят. Лихоносов недоуменно посмотрел на гробка. До слуха донеслось отдаленное конское ржание и шум голосов. Лихоносов, как был босой в ночной сорочке, слетел с крыльца, вытащил из конёшни лошадь, кинул через нее седло, закричал гробку, «Где?» «Там!» Огородами, огородами, нахлёстывая коня, Лихоносов вынесся за деревню, пересек большой полынный выгон и достиг перекрестка, где деревенская дорога выходила на большак. Взмыленный конь топтался на месте. Лихоносов сдержал его, и сматрился в темноту, откуда наносился неясный шум. Скоро стали различимы несколько передних саней с привязанными коровами и овцами, груженных пожитками, бабами, детьми, и, наконец, перед взором Лихоносова возник целиком весь обоз. Десятка-полтора саней, и среди них одна телега. Передние увидели Лихоносова, остановились, задние все еще напирали, а затем стало тихо, и Лихоносов, и народ стояли друг против друга и молчали. «Куда собрались мужики?» — спросил Лихоносов. Вначале никто не ответил, а потом кто-то из передних крикнул. «А на ярмарку? В Кузьминское?» Лихоносов прищурился. «На ярмарку? А ты не знаешь, когда там ярмарка?» «Весной». «Так поглядеть, может, и опять есть?» — ответил тот же голос. Лихоносов тронул коня и медленно поехал вдоль обоза. «А коров зачем?» «Продавать вроде». «А жены матерей?» «Не ответили». всих сихто санях заскулил ребятенок, затем еще, и Лихоносов, остановив коня, взвился. «А малых ребятишек тоже продавать?» «Да вы знаете, от чего бегите». «Знаем», — ответил огромный рыжий Фома, сидевший на единственной телеге. Бабыля за что посадили?» Лихоносов измерил его взглядом, ответил, «Товарища Бабыля, никто не сажал. Вон сарай выполняет ответственное задание». «Под замком, что ли?» — гаркнули сзади. «Это какое ж такое задание? Это пока что пролетарская тайна?» «Колеса зачем у всех поднимали? мрачно спросил Фома, не слезая с телеги. Из темноты возник запыхавшийся гробок. Огляделся и хоть не смело — но все же стал ближе всех к Лихоносову. У тебя тебя-то не отняли?» — ответил фамилия Конечно, «Конечное дело». «Не отдал, так не отняли». «А значит, тебя не касаемо?» «Все одно отвечай», — выкрикнул гробок. «Народ интересуется». Лихоносов помолчал, подумал и, решившись, кивнул головой. «Скажу. Раз у вас веры нет, то скажу. И будем вместе отвечать за эту пролетарскую тайну». Он снова помолчал и заговорил торжественно и ровно. Земляк наш, Степан Макароч Бабыль, сооружает сара из ваших колес вечно крутящую мельницу. И будет эта мельница против вырина и ему подобных кровопиц, а для нас навечно и бесплатно. Сооружается она в секрете, потому что враг, он и есть враг, и прошу это иметь в виду. В ту же ночь два мужика. Пробрались к воротам глухой фёклы, пересекли двор пустой, крепко постучали в ставню. Огонёк в избе тут же погас, и стало темно. Снова постучали. На этот раз так, что из баха дном заходила. Сонный басовитый голос фёклы сказал. «Нету, батюшки, нету». Один приблизился вплотную к двери, произнес негромко. «Да свои, Вырин, Яков Данилович». Долго гремели засовы, дверь открылась, и на пороге возникла фёкла с лампой в руках. «Проходите». В горнице Илюха остался стоять у порога, а Вырин уселся на лавку под образами, спросил, «Батюшка, где?». Феокла подошла к лазу, троекратно стукнула в крышку, «Вылазь, свои». Крышка подполье откинулась, и на пришедших снизу глянула востроносенькая с длинными косичками личика отца Никодима. В руках он держал тарелку с недоеденной простоквашей. Испужался, мыслил, — опять концомоле, — сказал он и виновато улыбнулся, — Желает пропаганду надо мной сделать. Закрыл крышку и поочередно подал руку сначала Вырину, потом Илюхе. Илюха со смехом прижал папу руку, и тот пискнул, размял сдавленные пальцы, сел за стол заканчивать трапезу». «Внимаю». «Тут, батюшка, вот какое дело», — начал Вырин, и отец Никодим внимательно захлопал глазами. «Скажи, чудо возможно в наши дни?» «Чудо — наша жизнь. Нонешняя». «Что?» — не понял батюшка. «Нонешняя жизнь — чудо. Или вообще?» «Вообще жизнь. Богом сотворенное чудо. От зарождений до смерти». Фекла почесалась... Вздохнула, сказала, «Денег не давайте, пропьет. Меня кликните!» и ушла. Отец Никодим перекрестил ее вслед, промолвил, «Прости ее, Господи!» и снова повернулся к Вырину, «О каком чуде ты глаголишь, раб Божий? О таком, батюшка!» Вырин помялся, не зная, как объяснить. Затем сказал, «Вечная мельница! Возможно существовать, чтоб крутилась без воды, без ветра!» «С какой стороны посмотреть? Солнце, которое над нами, а четверть, которая под нами, у Бога вечно крутится!» Илюха хмыкнул. «То Бог, а то степка бабыль. «Слыхал уже, слыхал!» — ответил отец Никодим. «Не может быть такой мельницы!» Вырин проглотил ком, возникший в горле от волнения. Мельком глянул на зятя, спросил. «А почему?» «Не получится у кузнеца!» — подтвердил поп. — Говоря по-простому, сила трения воспротивится. У Бога планеты в сферах витают без трения, а здесь, у нас... — он задумался и почему-то горько вздохнул. — Значит, не получится? — ободрясь переспросил Вырин. — Не получится. Никак христиане не получится. Отец Никодим остался в задумчивости. Вырин положил Фекле в руку свернутые деньги и, чтобы не потревожить батюшку, тихонько на цыпочках двинулся с зятем к выходу. В коммуне «Огни революции» открыта изба читальня на сто книжек. Коммунары вечерами собираются на читки, слушают сочинения русского народного поэта Пушкина, басни Демьяна Бедного. В Совете народных комиссаров обсуждался вопрос. Учитель Сербушкин только настроил детектор на волну Коминтерна, и приладил наушники, как в дверь постучали. — Кто? — спросил он, снимая наушники. — Свои, — ответили оттуда. — Открывайте, Василий Васильевич. — На кровати поднялась жена, — спросила деревянным сосна голосом. — Кто, Вася? — Свои, — ответил Сербушкин и опять спросил в окно. — А кто свои? — Беднота. Сербушкин откинул запор и в комнату один за другим, Вошли Колька Почуфаров, Гробок, Огромный Рыжий Фома и еще несколько человек. — Вот что, Василь Васильевич, — сказал Колька, — имеется к вам вопрос, возможно ли такая мельница, что никогда не будет останавливаться, вечная? — Перпетум Мобиле? — переспросил тот. — Может быть. Вот объясните нам, что это дело возможное. — И смех, и грех, — сказал Фома. — Ни ветра, ни воды — Окрутись вечно, смех ему, кивнул на него, ⁇ колька, темнота? ⁇ Начинайте, Василь Васильевич. Сербушкин вздохнул и начал. Еще с давних времен человечество стремилось к постижению тайны вечного двигателя. Ученый монах Малина Малини, 20 лет. Колько поднял палец и авторитетно повторил? 20 лет. Малина Малини, 20 лет. В сыром подземелье сооружал подобный двигатель, и результат оказался плачевный. «Ну да, монах», — понимающе кивнул Пачуфаров. «На сегодняшний день наукой уже доказано, что перпетуум мобиле невозможен». В комнате стало тихо, а Колька переспросил. «Какой наукой?» «Мировой». «Мы ту науку свергнули?» «Я о чем вас просил, Василий Васильевич? Я просил, чтобы вы объяснили» а я и объясняю. — Неправильно объясняете. Народ такую жизнь строит. Вы же радио слушаете. — Ты, учитель, не крути, — вмешался гробок. — Беднота к тебе пришла. Так что объясняй правильно. — Нет, — развел руками Сербушкин. — Все же невозможно. — Значит, невозможно? — прищурился Колька. — Невозможно. Почуфаров со значением осмотрел присутствующих и сказал. — Ну так вот, «Уже есть такая машина. В сарае товарищ Степан Макарович Бабыль, наш односельчанин и кузнец, строит ее для общественной мельницы. А за вас, Василь Васильевич, стыдно перед народом. Пошли, товарищи». «Так возможно или невозможно?» — вертел головой Фома. «Кому ж верить?» Народ начал собираться к сараю с утра, располагался на ближнем бугре, а братья размахивали колями и близко никого не подпускали. В сарае же что-то пыхтело, ухало, словно обившаяся корова, и дым теперь шел низом. Подошла и Настя Федунова, с детьми чистыми вымытыми, устроилась чуть в сторонке и не сводила с двери сарая тихих и счастливых глаз. Первым сделал попытку нарушить запрет гробок. Он вначале двинулся с бугра, вроде бы как к речке побросать камушки — Побросал их и таким же независимым манером стал продвигаться к сараю. Братья ощетинились, замахали кулями. «Стой, не подходить!» Гробок вроде не видел, не слышал, продвигался дальше. «Стой, — говорят, — давай обратно!» Бугор подбадривал гробка. «Наступай тем самым местом, ударят не больно!» И хохотали. Один из Заикиных бросился ему на перерез. Гробок струхнул и опрометью рванул обратно. Вылетел на бугор, закричал собравшимся. — Сопит что-то? Вроде как спящий. А может, то сам бобыль? — смеялись те и кричали братьям Заикиным. — Разбуди, нехай не сопит. И тут заметили. От деревни скакал Лихоносов. Затихли, даже привстали с мест. Соскочил у сарая, каждому из Заикиных пожал руку, о чем-то спросил. Ему ответили. Он заглянул в котел, опять что-то сказал, попробовал на вкус еду и после этого стал отпирать дверь. Из сарая вышел улыбающийся и счастливый бабыль, двинулся в непонятном направлении, и Настя запоказывала на него своим ребятишкам. Лихоносов остановил его, и какое-то время они беседовали. Затем развернулись и вдвоем направились к сараю. Народ на бугре замер, Они подошли к двери. Первым в чёрный проём ступил Бобыль. Лихоносов на всякий случай оглянулся, и они оба скрылись от глаз народных. Была тишина. Такая тишина, какая бывает редко. В такой тишине и снова открылась дверь. Из сарая показался Степан, за ним Лихоносов. Теперь уже Лихоносов двинулся в непонятном направлении, затем остановился и некоторое время спонтолыченно стоял, глядя себе под ноги. Потом сказал, вроде успокаивая себя и всех остальных, — Ничего, товарищ, ничего, спокойнее, — повернулся к Бабулю, спросил. — И оно будет крутиться? — Будет, — ответил тот. — А колес не сильно много? — Сколько нужно? Лихоносов помолчал, сосредоточен даже болезненно, думая о чем-то, — сказал. — Я вот о чем. Получается, будто мы кулаки какие? А ведь машина такая для всей страны нужна, для всей земли даже. Сам собой. А раз сам собой, дадим телеграмму куда следует. чай знают и готовятся. А после, сказал бабыль, сначала построим, потом сообщим. Лихоносов внимательно посмотрел на него, согласился. Ладно. А теперь для окончательного окончания чего еще потребуется? Цепи. — ответил бабыль. Лиханосов вдруг улыбнулся, радостно хлопнул его по плечу. — А, молодец! Во дворе сельсоветовской конторы Лихоносов вытащил из колодца наполненное ведро с водой, воду вылил, а цепь принялся осматывать на землю. В комнату он вошел с этой цепью через плечо, остановился перед тикающими ходиками, долго смотрел на них, затем за один конец вытащил из них тонкую и длинную цепочку. Сани, тяжело груженные разнокалиберными цепями, с трудом двигались по улице. Лошадь упиралась, едва тащила. Лихоносов и с ним несколько комсомольцев во главе с Колькой Почуфаровым, а также гробок, толкали сани, а народ все выносил и выносил цепи. Остановились возле выринских ворот. Помощники разбрелись по разным углам двора. Сам вырин, Выискивал цепи, волочил их за ворота. Гробок бегал, подгонял, Проникал в самые какие-нибудь щели и кричал. «Только без утайки, Яков Данилович! Не дай бог с утайкой!» Из окна чердака смотрел во двор Айнцвай, Ровным счетом ничего не понимал, И его блеклые козьи глаза Ничего, кроме тупого недоумения, не выражали. «Получается», — подошел к Лихоносову, запахавшийся вырин, «Мои цепи да против меня? Так получается?» Тот не пожелал глянуть на него, а Кулька крикнул, «Как не получается, а конец тебе известный». Они с лушкой стояли посреди двора и неотрывно смотрели друг на друга. Илюха, помогавший разыскивать цепи, приставил к орду ладони и задразнился. Полягушачий закрякал, «Илюшка!» — крикнул ему тесть, «Нельзя!» Снова повернулся к Лихоносову. «Ну, а как не получится твоя вечная мельница?» Тот всем телом рванулся к нему, удивленно уставился. «Как это она может не получиться? Сила трения, к примеру, воспротивится». Лихоносов, с сожалением посмотрел на него, покрутил головой. «Какая ж сила, гражданин Вырин, воспротивится, ежели весь народ за эту мельницу?» «Спаси, граждане!» На конуре стоял гробок, прижимая толстую кабельную цепь. Освобожденный кабель носился вокруг него, пытался достать, а тот орал благим матом. «Во люди! Во народ! Видали, кто тут живет? Кобелюй тому своей цепи жалко!» Тущая бабка Щепка стояла у своих ветхих ворот, и Лихоносов поздоровался с ней. «Здравствуй, бабка Щепка! Как здоровье? «Слава Богу, Петро Юхимович!» «Ты вот, бабка, человек сознательный», — сказал он. «Правильно?» «Правильно», — ответила бабка. «На аэроплан ты давала?» «В мупр, бастующим углекопом Англии, давала?» Лихоносов помолчал, потом спросил. «Цепи у тебя имеются?» «Для углекопов?» «Для машины. Ты про вечную мельницу слыхала?» «Слыхала. Только молоть мне что?» «Нечего». «Вот, вот именно что нечего» и тебе, как бедноте, объясню». Лихоносов приблизился и шепотом сообщил. «Разве только для мельницы мы эту машину строим? Мы для всего настроим. Для заводов, для телег, для маслобоек. Настроим, и всего у нас будет вдоволь». «Имеется цепь одна», — ответила бабка и показал на цепь, охватывающую старое расколтое дерево. «А вот у крахмалевых, так у них есть». Не шевель, чужой шевель! крикнули от крахмалевых. В чужой рот не заглядывай. И ты я что ли заглядываю? Отозвала Щепка. Чтобы тебя поразить, глаза повылазили, чтоб ты. Погоди! остановил ее Лихоносов и махнул крахмалевым. Погоди, говорю! И когда вам гавкать надоест соседи! помолчал, кивнул на бабки на дерево. А насчет цепи хорошая цепь. Только ежели снимешь ее, дерево сломается. Сломается. А давно стоит? Давно. Тогда пущай стоит. Трогать не будем. И Лихоносов направился к саням. «Этот не даст», — говорил гробок, забегая вперед и пальцем в заспанного Фому. «И богу не даст?» «Не даст», — ответил тот. «А чего не давать?» «Цепи требуется, сказал Лихоносов. «Не дам». «Я ж говорил...» — восторжествовал гробок. — Значит, и цепи не дашь? — переспросил Лихоносов. — Не дам. Они у меня от деда-прадеда еще. Я с ними, может, родился. — Гляди, не помри с ними, — ответил Лихоносов. — Локоть гляди где. Укуси его потом, — добавил гробок. Из дворов и переулков к лихоносовским саням стекался народ. С гоготом и прибаутками мужики, бабы, ребятня тащили цепи, «Господи Иисусе, Иисусе Христе, слухай мою молитву. Благодарствую, что не забываешь раба своего Якова. Помогаешь ему в суетных делах его и защищаешь от напастей». Вырин вздохнул, перекрестился и продолжал. «Мельница, слава Богу, лавка, слава Богу, а вот силу трения повсеместно увеличить». «О, майн творил молитву на чердаке «Айн-свай». «Их либедих». — Aber ду nicht liebst mich. Warum? Колька Пачуфаров тихонько пробрался вдоль забора, притаился на какое-то время, потом приложил к губам ладони ракушкой и закрякал. Лушка не спала. Она слышала Колькины призывы и беззвучно плакала. Рядом, в сладком сне, посапывала люха. За стеной бубнил отец, а на чердаке переходил на псалмы австриец, Слезы начали душить лушку все сильнее. Удерживать рыдание уже не было никаких сил. А Колькины слова терзали душу. «Выйдь, Лужка, не бойся», — взывал он. «Конец с мироедом. Цепи собрали. Скоро машина закончится. Поглядим, чья сверху будет». «Выйдь, Луж». Лушка потихоньку встает, прислушивается ко сну мужа, вытирает ладонями слезы со щек и на цыпочках продвигается к двери». И тут обнаруживает, что неведомая сила тащит ее назад, к кровати. Она не может понять, что это и откуда, а сила ее все тащит и тащит. И тут обнаруживается, что к подолу ее ночной сорочки привязана веревка, и за другой конец веревки, сидя на кровати, тянет Илюха, тянет и скулит от распирающего хохота. А потом становится тихо. Уходит Колька... Засыпает вырин, неподвижно лежит на кровати лужка, а кань сваю несется незнакомая, чуждая ему тишина. Где-то далеко поют бабы, плачет чей-то ребенок и вздыхает сарая корова.